Может, он свою бабу приревновал? Может, Киров мужа прогнал, а бабу его оставил тот и озверел? Может так быть? Может. С Котовским именно так и было. Вот это я и сказал. Меня и забрали. Соучастие через сочувствие. То есть моральное участие в убийстве, в теракте. Что ж, я сознался. Ну и что же вам за это будет? Что? Да ничего. Сунут еще червонец, и все... А так как сроки не складываются, то возобновят старую десяточку и пошлют куда-нибудь подальше. Ладно, поедем. В Колымуш не погонят, мне шестьдесят. А там надо землю рыть, лес сводить, тачку, пертачку гонять. Вот вам сколько? Тридцать. О, это самый их возраст. Они этот возраст обожают.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 Если сами не знаете, то, значит, обязательно агитация. 58 пункт 10. Универсальная статья. Всем подходит. Полчаса поговорил, сексот написал, слово прибавил, слово отбавил и готово. Пригоняй, черные вороны, забирай. А сейчас за это больше пяти не дают. Восемь, так уж когда что-нибудь действительно есть. Если только разговоры предъявят, то советую, берите их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 «Это очень неприятное, И, наверное, вот это самое. Что ж тут поделать? Ладно, поеду».